«Трамповый рейс». После дороги он побрился в привокзальной цирюльне, украшенной вывеской «Очень спасибо, Павикмахер Ту-Ю-Щу». «Владивосток разнолик и разноязычен, как Вавилон». На океанской улице чистоплотные корейцы в белых одеждах уже торговали первой рядиской. В синих чесучёвых халатах по Аддержавинской степенно шествовали мукденские купцы. Их длинные косички волосились по земле, как тонкие красные хвостики. На Игровой и Фонтанной мелькали жизнерадостные улыбки деловитых японцев, одетых по-европейски. А скромные и милые японки в цветных киримоне мелко семенили под тротуаром. Всюду только и слышалось, капитана, ходи покупай, моя тесева плодавай, моя луци давали, обмани нету. В глазах пестрела от множества вывесок. массажисты и присяжные поверенные, аптекарские и консульства, бани и банки, ювелиры и торговля игрушками, продажи киотов и велосипедов, колбасы и пряников, пирожных и корсетов, унитазов и роялей, классы танцевальные и гимнастические. За проспектом Шефнера в разнообразии проулков и Маньжурского, японского и Тунгусского, близ пролетарских и матросских слободок, гуляли русские парни-мастеровые с итальянками, приладев к картузам букетики весенних фиалок. С базара прошёл солидный рабочий депо, обстоятельный и даже суровый. Он нёс в голубинком одеяле новождённого, а молодая жена тасила корзинку с провизией. На Светланской Элегантные инженеры путейцы ловко подсаживали на коляски своих хохочущих дам, наряженных по последним модам, по виже во Владивостокском универмаге Кунста и Альберса. И куда ни глянешь, всюду матросы, матросы, матросы, матросы. Эти идут косяком, с мрачным отчуждением, лозгая семечки. а между тем глаза их стреляют в сторону господских кухарок и расфуфыренных горничных. Властелинами в этой сутлоке флотские офицеры, слегка презрительные к толпе гордецы. Они чувствуют себя во Владивостоке подлинными хозяевами всего, что тут есть, и ответственными за все, что тут делается. На пристани Эггершельда выяснилось, что пароход на Камчатку будет не раньше июня, но есть шанс воспользоваться Трамповым, то есть бродяжьим рейсом с Унгари, который прежде зайдет бункероваться в Хаттадате, оттуда отправится на Командоры и уж только потом заглянет в Петропавловск. Аломину пришлось согласиться на этот неудобный трамп. До выхода из корабля в Муди он поместился в номерах на Алёутской, а обедал в Золотом роде на Светланской, где ему импонировала прислуга, выскленные официанты сплошь из японцев. Однажды, когда Аломин разделывался с громадной клишнёй краба, К нему подсел бравый капитан второго ранга с рыжими бакенбардами, торчащими вроде рыбьих плавников. Человек симпатичный и словоохотливый. Мне сказали, что я могу застать вас здесь в час обеда. Будем знакомы. Николай Александрович Кроун, командир канонерской лодки «Мандюр». Волью и судеб, маяр-канонерка охраняет летом бобров и котиков, начиная от командор «Мандюр».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 Уже ли в тех гиблых краях имеется и золото? На этот вопрос Кроун отвечал вопросом. А разве мы знаем, что у нас имеется? Вы навестите хоть раз шалманы на миллионки. Там бродяга из-под полы предложит вам золотишко. Примечание. Миллионка? Район в Старом Владивостоке, нечто вроде хитрого рынка в дореволюционной Москве. В кварталах Миллионной улицы располагались питоны, тактиры и опиокурильни. Там обитали гопники, воры, и проститутки, сковалис, беглые каторжники. Миллионка была уничтожена в конце 1920-х годов. Сразу дайте ему по зубам, и он сознается, что не украл, а намыл. Самым честным образом Но где я намыл? Он того не ведает. Ибо в геодезии не мычил как телёнок, а по тайге шпарит э таким курсом, два лапки провей солнышка. Бродит на ши, у чёрта на куличках, даже за колымой. Соломин движением бровей подозвал официанта, велял открыть бутылку французского шампанского марки Мумму. Русские назвали его более выразительно «Му-у-у-у-у-у». «Выпьем за Камчатку». «Я не пророк, но, может, не пройдет и сотни лет, как в этих краях возникнет удивительная жизнь, перед которой поблекнут все аляскинские клондайки и елканы». Кроун поддержал тост с существенной поправкой. «За Камчатку надо бы выпить чего-нибудь покрепче. Там все крепко скроено, и люди...» И собаки, и вулканы. Только жить там, извините, я не хотел бы. Ковторанг куда-то поторапливался. Стал прощаться. Итак, до скорой встречи в Петропавловске. Манджур постарается оградить вас с востока, а уж со стороны моря Охотского. Пардон, милейший, но с этих хрумбов вы отбивайтесь от японцев сами». И отплытем соломенный вестил донтиста. Я прошу вас удалить мне зубы, которые, по вашему размышлению, могут заболеть. М-м, рвите без сантиментов. Врач боковырял один зуб, потом другой. М-м, вот эти можно ещё полечить некогда. У меня билет на пароход. Куда же вы собрались? На Камчатку. М-м. Тогда все понятно. Ну, держитесь. А-а-а. Готово. С вас 20 рублей. О-о-о-о. Сунгари потянулся в море. На траверзе острова Аскольд пришлось наблюдать возвращение с тактических стрельб Тихоокеанской эскадры. Закованные в панцири путиновской брони, тяжко просели телями в глубину жёлто-чёрные витязи броненосцы. Князь в отдалении затаённо скользили серые, словно их обсыпали золой, русские залехвацкие кайсера. В белых плюмажах россыпчатой пены почти кувыркались узкие ветёна миноносцев. И глядя на эту грозную фалангу, Российские с кадры, идущие домой в порядке двойного кильвартра, Соломин ещё раз с большим удовольствием подумал: "Не никто не посмеет побояться". Сонгарский пролив затянул туманом, но капитан непостижимым для разума Фуксом, все-таки умудрился завести воющий сиреною Сунгари в японскую гавань Хакодате. Первое, что заметил здесь Соломин, это чудовищный мастодонт британского броненосца, к теплой массе которого нежно прильнула изящно-какетливая канонерка французов. С пристани вдруг окликнули Соломина по-русски, и он был удивлен, увидев на берегу «Да, у него знакомца», польского писателя Сирошевского, которого узнавал по Сибири с тех пор, когда тот был ссыльным революционером. Примечание. Сирошевский, 1858-1945 годы. Известный ученый-этнограф, знаток якутского быта, член русского географического общества. После революции оказался в лагере Пилсудского. Пилсудского. Ибо интересные книги печатались в дореволюционной России и в СССР. Вацлав. Вот стерся. Как тебя сюда занесло? Чершевский подозвал рикшу, велял садиться. Собрался было на Шикотанда туманы. Не сразу и доберёшься. Я ведь якутов оставил, теперь идучаю в племя аинов.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 Весь броненосный флот Японии заранее выведен в океан и не покажется у берегов, пока наш министр отсюда не уберется. Гедерштрум дался Лобину прочесть свое последнее донесение в Петербург. «Я опасаюсь», — сообщал он в Министерство иностранных дел, «что все согласия с японцами о рыбных промыслах в наших водах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 Хэловин подыскал вежливое слово для ответа. Японцы расы, чистолюбивые, сказал он. Доказательством тому марсовое скученность населения на юге Японии и пустынность на севере страны. Как-то не верится, чтобы они пожелали зарыться в наши сугробы. Вы когда-нибудь господа видели японца, который бы катался на лыжах? Сирошевский засмеялся, а Гедденштрон сказал, «Вы наивные члены общества Хо-Ко-Ги-Дайо. Успели водрузить форты на островах Шумшу и Парамушир, которые вплотную подступают к берегам Камчатки. Когда вашу милость назначали в Петропавловск, вас предупреждали об этой уроде?» «Впервые слышу», — сознался Соломин. «Ради чего же вы едете на Камчатку?» Ну, чтобы навести там порядок. Дипломат ответил недипломатично. Вот придут японцы, они вам наведут порядок. Соломин и Серошевский покинули консульство. Я думаю, сказал Соломин, такая оценка событий Гэдденштромом происходит только из-за того, что он немец, а немцы не очень-то уверены в мощи России, не заблуждаясь. ответил писатель. Гаденштром, хотя и носит немецкую фамилию, но его предки со времен Екатерины жили в Сибири. Этого срока вполне достаточно, чтобы основательно обрусеть. Обидно другое. В Петербурге от его донесений отмахнуться, как от назойливой мошкары. А верить станут лишь Куропаткину, который убежден, что японцы не посмеют. Но я тоже убежден, что японцы не посмеют конфликтовать. Ну посмотри, какая Япония. И посмотри, какая Россия. Будто в подтверждение этих слов мимо них прозвенело по рельсам конка. Маленькие лошадки влекли грохотный вагончик, в котором поджаф ноги сидели маленькие пассажиры. Муравьи ещё мельче. Се язвился Рошевский. Но заметь, как они активны в труде. И как отлично атакуют соседние муравейники. Лелепутов, ведь, удалось связать Гуливера. После этого они крепко поругались и разошлись. Вечером, тихо подвывая сиреной, с унгарии потянулся в океан. Селевин заметил, что переход плывёт в окружении множества фонариков.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 Порожняк-то идет легко, а вы бы посмотрели, что станет с ними в августе, когда они повернут обратно. Тогда сядут в море до кромки фальшбортов, по горло облопавши с нашей лососиной. Даже плывут с трудом, едва тащатся, словно беременные клопы. Сколько же их плавает в наших водах?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 Заружено на бочках с драгоценной русской крои. По левому борту Сунгари проплывали тёмные Курильские острова. Капитан обещал, что если ничего не случится, то через 5 суток прямо по курсу откроются Командоры. После захода в Хакодэте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 «У вас там дела?» «Американец не стал делать из этого тайны. Я боюсь опоздать к открытию аукциона». «Какого аукциона?» «Михалова, конечно». Соломин не афишировал среди пассажиров своего официального положения, а потому два камчатских купца Растригин и Папа Пападаки вели себя, как их левая пятка пожелает. Первый был нетрезвый ухоть цыганистого вида с дурными замашками денежного туза, А второй сомнительный греческий дворянин, променявший торговлю зерном в Тыганроге на спекуляцию мехами Камчатских раздолий. У бани задергались стюарда придирками, требуя от него особого почтения. Селомин оказался в одной каюте с двумя молодыми студентами, Фурусава и Кабаяси, которые плыли на Командоре ради совершенствования в русском языке. Странно заметил он,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 самка Калана. Она лежала спиной на воде, маленький детеныш возился у ее груди. Мать сильными ластами высоко подбрасывала сыночка кверху, потом ловила его в нежное объятие. От этой игры в трагическом одиночестве без стада было совсем не радостно. Соломин понимал, что и эта семья не жильцы на свете, ибо Янки охотятся за Каланами, с такой же неумолимой алчностью, с какой китайские бродяги ищут корни загадочного женьшеня. Глядя на разоренные берега, Андрей Петрович снова помянул худым словом Губницкого, который безнаказанно и подлейше разбазаривал командорские богатства. Сунгари сделал две-три незначительные выемки груза из тюмов и высадив редких пассажиров, поспешно вобрал в клюзы грохочущие якоря, облепленные придонной живностью. Капитан пообещал, если ничего не случится, через 2 дня быть в Петропавловске. Скоро по курсу завелис камчатские берега. Конусы вулканов издали были похожи на сахарные головы. которая вечерняя мгла аккуратно заворачивала в синюю бумагу. Петропавловский маяк, стоявший при входном впадении Авачинской бухты, послал на встречу кораблю короткий тревожищий душу проблеск. Соломину вдруг стало печально. Нечаянно вспомнилось с детства бабушкин пахучий маленник и старые вязы подоконными Вологодской гимназии. Вспомнил Соломин и тот отчаянный рев, который он издал, получив по латыни единицу, за что учитель пересадил его на заднюю парту. «Прошу вас на Камчатку!» В памяти возник и желчный учитель географии, который, долбя указкой по темени, внушал бестолковым отрокам «Соломин». Запомнить размещение Камчатки совсем не трудно. С пастуженного носа Чукотки всегда свисает длинная капля. Это и есть искомы нами Камчатка.